из сырого погреба, который некогда был чердаком, и в котором теперь хлюпала грязь, вурмы выползали сквозь маленькую дырку между давным-давно сгнившими деревянными планками. Доску пробил чей-то кулак. Промокшее дерево треснуло и раскрошилось. Ангва протиснулась в очередную темноту и наклонилась, чтобы помочь Салли. Та отозвалась. Ну вот, опять какая-то дыра. Я надеюсь, сказала Ангва. Думаю, нам нужно подняться еще как минимум на один уровень. Здесь есть арка, пошли. Столько тупиков, заброшенных вонючих комнат и ложных надежд, и слишком много грязи. Наконец, запах сделался почти осязаемым. Он стал частью темноты. Ангва и Салли пробиралась из одного зловонного и мокрого помещения в другое, ощупывая грязные стены в поисках замурованных дверей и ища хотя бы крошечный лучик света на потолках. покрыты хоть и необычными, но все равно отвратительными наростами. И тут обе услышали музыку. Пять минут они брели, поскальзываясь, прежде чем оказались у замурованной двери. Но поскольку ее заделали, используя суперсовременный анкморпорский раствор из песка, лошадиного навоза и овощных очистков, несколько кирпичей уже вывалились сами собой. Салли выбила почти все остальные одним ударом. Прошу прощения, сказала она. Вампирская привычка. За рядбидой стены стояли бочонки. Судя по всему, сюда регулярно заходили. В погребе была нормальная дверь. Монотонная унылая музыка доносилась сквозь доски потолка. В нем виднелся люк. "Так", Та произнесла Ангава. "Там наверху люди. Я их чую. Я могу насчитать 57 бьющихся сердец", добавила Салли. Ангва многозначительно посмотрела на нее. "Знаешь, Я бы на твоем месте не хвасталась таким талантом. Извини, сержант. Людям неприятно это слышать, продолжала Анга. Лично я, например, способна раздавить в пасти человеческий череп, но я же не сообщаю об этом направо и налево. Я запомню, сержант, сказала Салли с неестественной кроткостью. Вот и хорошо. Так на кого мы похожи? На болотных чудищ? Да, сержант, твои волосы сплошной комок зеленой слизи. Зеленой? Боюсь, что так. А платье осталось где-то внизу, и вдобавок уже настало утро. Э, ты сейчас можешь превратиться в стаю мышей? При дневном свете разделиться на 150 слепых частей? Нет. Но ты-то, если не ошибаюсь, можешь стать волком. С твоего позволения, я предпочла бы не появляться из-под пола в виде покрытого слизью чудовища, заметила Ангова. Да, понимаю. Это плохая реклама для заведения. Салли соскребла себя комок слизи. Фу, какая дрянь. Лучшее, на что мы можем надеяться, что нас никто не узнает, когда мы бросимся бежать, сказала Ангава, вытряхивая желеобразную зеленую гадость из волос. По крайней мере, мы О нет! В чем дело? Шнобби Шнобс! Он там. Я его чую. Ангава энергично ткнула в половицу над головой. есть капрал Шнопс, тот маленький прыщавый человечек, уточнила Салли. Надеюсь, мы не под ярдом. Анга в панике огляделась. Сомневаюсь. Кто-то танцует, судя по звуку. Но послушай, как ты можешь учуять человека в таком хаосе? Поверь, эта способность всегда со мной. В случае капрала Шнопса запахи прелой капусты Мази от прыщей и незаразной кожной болезни слились в странное амбре, которое касалось носа, производя примерно тот же эффект, что и пила, касающаяся струн арфы. Запах был не такой уж мерзкий, но очень напоминал своего хозяина. Нечто странное, вездесущее и совершенно незабываемое. В конце концов, он наш коллега-стражник, не так ли? Разве он нас не выручит? спросила Салли. Мы голые младший констебле Теоретически да, но грязь такая липкая, мы голые под грязью. Да, но будь у нас одежда, под ней мы тоже были бы голыми, заметила Салли. К черту логику. Сейчас я меньше всего хочу видеть, как Шноби скалится, глядя на меня. Но ведь он видел тебя в волчьем обличии, спросила Салли. И что? огрызнулась Анга. Ну, чисто теоретически ты тогда тоже голая. Не говори ему этого.